Глава 32. О причинах популярности. Сандра не помнила, когда шла до выхода с площадки. Вот они машут зрителям. Вот Сашка говорит с неожиданно прорезавшимися бархатными интонациями, что им надо дать время другим исполнителям. Вот она, Сандра... Напоследок выпускает в толпу горсть разноцветных светляков И вот уже сидит на платформе Рядом с белкиными барабанами и сама белка рядом А Катерина впереди Герой дня, Сашка, как ни в чём не бывало, чесал в затылке Наверное, надеялся найти там последние крохи интеллекта Златовласка, у тебя нервы вообще есть? А? Ну ты задал жару, Саша Катерина подошла и присела слева Мимо них прошла следующая группа, без ударника. Инструменты они несли в руках, кажется, облалайки. «А что такого?» Ответил так спокойно белобрысый ты наш. Сандра расхохоталась не столько от того, что в ситуации было что-то смешное, сколько от нервов. Водитель краба посмотрел на молодых людей, реакции не дождался и направил погрузчик вместе с платформой назад, к складу студии. «Тёте галя при встрече скажу спасибо за науку», — улыбнулся солист. Она мне всегда говорила «На сцене, что бы ты ни делал, делай уверенно». И била, если уверенности не хватало. Он засмеялся. «Ты играл в театре?» — удивленно спросила Белла. «Да, играл. Один раз даже одну из главных ролей. В постановке по Шекспиру». Сандра, не отдышавшись толком, заржала опять. Да так что слезы на глазах выступили. «Он там, Офелию, играл!» — сквозь смех пояснила она. В ответ на потрясённые взгляды остальных двух девушек-белобрысов слегка покраснел. «Я тогда совсем мелким был. Тринадцать лет. Голос ещё даже не ломался», — начал оправдываться он. «А театр у нас провинциальный. Классический был. Женскую роль по пьесе некому отыгрывать». «Оправдывайся, Златовласка, оправдывайся!» «Да ну тебя!» было не смогла сдержать улыбку. Ей представился Сашка, но не тринадцатилетний подросток. а сегодняшний, без малого метра девяносто, касаяся Жень в плечах, да еще и со своим откровенно мужским голосом, в белом платье и с завитыми локонами, на подмостках. Как ни странно, зрелище от чего то не вызвало отторжения. «Привет, мировые знаменитости!» Людоедка улыбалась во весь тридцати двухзубый белоснежный набор. Так и знала, что не допрете послать погрузчик в камеру хранения. «Эй, дядя, нам к восьмому за рули!» Она вспрыгнула на платформу и расположилась с удобством, потеснив Сандру и Белку. «Так такие знаменитости!» — вздохнул штурман. «Интересно, кто про гитару кричал? Откуда там знали, что я должен быть с гитарой? Вроде голос незнакомый». «Ты недооцениваешь народную молву!» — отозвалась Берг. «Вот, посмотри-ка!» И перекинула Сашке одну из двух книжек, что держала в руках. «Э, да это ж комикс!» Восхитилась Сандра, перегнувшись через Сашкино плечо. «В открытом эфире приключение Белобрысова»» прочла она вслух. «Ну ни хрена! Про тебя уже и комиксы рисуют!» Сашка открыл томик на первой странице и онемел. «Было с чего?» На развороте, глядя на встающие из-за горизонта солнца в три четверти к читателю, красовался парень, очень похожий на Александра Белобрысова. Сценическая редакция Развивающиеся полы форменки длинные волосы, тельняшка. Сашка моргнул, помотал головой, потом пустил страницы из-под пальца. Вот Академия и та позорная сцена у деканата. Вот учебный корвет, а вот и вылитый шкалик. Разве что нос не красный, рисунок черно-белый. Сашка открыл последний разворот, стремительно налился румянцем и захлопнул Томик. — Найду гниду! «Придушу!» — голыми руками. «Нет, не делал Сашка секрета из этих историй и рассказывал особенно по пьяни. Но чтоб все вместе, да ещё и так точно!» «Интересно, интересно!» Куликова выдрала у штурмана комикс и прочитала мелкий шрифт на обложке. «Автор, подпись, В.К.ВК. Знаком тебе какой-нибудь В.К?» «Властелин колец?» — предположила Катерина. «Вера Коростелёва», — задумчиво проговорил Сашка. «Нет, она рисовать не умеет». «Валечка? Но мы с ней последний раз, года два назад, она ничего не знала этого». «Вика? Но у Вики фамилия Нинака, хотя она вроде замуж вышла». «Интересный список», — пробормотала Белла. «Ага», — продолжала Сандра своё исследование. «Кажется, всё-таки этот ВК тебя пощадил». «Фамилия, имя нигде не указаны. Персонаж проходит как белобрысый от начала и до конца». «И на том спасибо», — буркнул Сашка. «Всё равно убью». Про себя порадовался, что кто бы это ни был из его прежних собутыльников, знать про роман с княгиней им неоткуда, а не только миксисту не жить. «Так вот, почему нас так встречали и провожали», — задумчиво заключила Белла. Они приняли Александра за удачливого подражателя популярному герою. «Причем очень прыткого подражателя. Этот комикс только сегодня занял первое место на конкурсе рисованных историй», подлила Берг масло в огонь. «Похоже, мы стали даже более знамениты, чем могли предположить», тряхнула головой Сандра. «Как бы нашему капитану не оказать медвежью услугу». «Все в порядке», — ответила Берг. «Марина была готова. А вот я нет». Внезапно заключила она и спрыгнула на мостовую. У двери с жирной цифрой 8 стоял импозантный немолодой мужчина. При виде людоедки он слегка оживился, но выражение лица у него стало такое, как будто он не верил своим глазам. Похожая встреча ему доставила как минимум смешанные эмоции. Но он попытался ни в коем случае не показать это. «Юди, какая приятная неожиданность!» Он поклонился. «Не ожидал увидеть вас после стольких лет». «Это Оль Канарис!» — людоедка представила им человека явно после некоторого колебания. «Он...» «Просто знакомый. Добрый и старый, не так ли?» «Насчёт доброго... Ну, я же совсем не злой!» — обезоруживающе улыбнулся тот. «А это ваша новая команда?» «Это музыкальная группа, которую я продюсирую!» — усмехнулась Берг. «И сегодня её оценили по заслугам!» «Да, я уже оценил!» — кивнул Поль Канарис. Канарис!» «Молодые люди, мои вам поздравления!» Он снова обратился к Берг. «А я тебя не узнал сначала. Да и признаться до последнего не верил, что это ты. Под своим собственным именем, да еще и на фестивале». «Знаешь, сменила род деятельности. Сбросила с плеч старый груз. Решила, если начинать с чистого листа...» Людоедка словно бы равнодушно пожала плечами. «Не видел бы своими глазами, не поверил бы ни за что», повторил мужчина. «Знаешь...» Он слегка замялся. «Может, сходим, посидим, пропустим по чашке текилы? С нашей последней встречи много воды утекло. Признаться, я даже скучал». «А давай!» — лихо кивнула Берг. «Народ, выгружайте манатки и свободны до завтрашнего полудня!» Она незаметно подмигнула. Потом ловким и быстрым движением подхватила под локоток слегка растерявшегося от такого мгновенного согласия мужчину, и повела, потащила в беззаветно веселящуюся толпу. «Экий ты хорек, Поль!» — донеслось до них. «Помнишь еще, как мы?» Парочка растворилась в толпе отмечающих. Молодые контрабандисты переглянулись, дружно пожали плечами и пошли сдавать инструменты и вещи в камеру хранения. Полупустое заведение было на редкость плохо освещено. Мало того, что уже стемнело, так ещё и в подвале. Наигрывал маленький оркестрик. Мелодия с первых тактов показалась непривычной, но приятственной. Заняв столик недалеко от стойки, Сашка и Сандра вооружились для начала двумя высокими стаканами с местной текилой. «А тут неплохо», — заметил Сашка, попробовав. «Ну так у меня же нюх на такие вещи», — фыркнула Сандра и углубилась в свой стакан. Некоторое время Белобрысов рассматривал потолок, Блики, бегущие от бездымных факелов по стенам, бармена, ловко кидающего и ловящего бутылки. Потом перевёл взгляд на подругу и вздрогнул. Лицо той было насквозь серьёзное и сосредоточенное. — Что такое, Санька? — Мы попали, — хмуро произнесла она. — Я попала и тебя затащила, а поняла только теперь. — Куда попали? Сашка испуганно смотрел на подругу. Такой он её видел всего дважды. Первый раз, когда она стояла на коленях, зажимая окровавленными пальцами перебитую артерию на его уходящей в каменное крошево левой руке. Второй — на могиле мужа. «На корабль, к бал!» — сухо отрезала девушка. «Она всё рассчитала! Теперь я точно знаю!» «Что рассчитала?» «Практически всё. Она собрала нас, натаскала под свои нужды и использует. И затягивает всё сильнее.» «Акстись!» Что значит использует? Мы же добровольно на всё согласились. Добровольно, да. Вряд ли с тюрьмой это её расчёт. Сама дура нарвалась. А вот твоя история мне подозрительной кажется. История? Тебя из флота вышибли очень уж удачно. Как раз за два месяца до возвращения Блика. И Баал об этом знала. Как думаешь, я поняла, где ты? Я думал... «Ты меня ясновидением нашла», — только и смог сказать Сашка. «Ты наивный, как я не знаю кто. Это я раньше могла бы тебя найти. Ну, или теперь. А тогда, столько не виделись, связь расстроилась. В сфере земли пропащее дело. Нет! Это княгиня про тебя знала. Сандра, не дури, кто знал, что я за два месяца никуда не наймусь? А что, большие были шансы, что наймешься?» «Инсубординация — это тебе не пьянство». «Ладно. А насчёт использовать?» «Это перегрузка с корабля на поезд. Она готовилась к ней ещё тогда. Помнишь, спрашивала про сейл-мастерство у тебя при приёме в команду?» «Ну, нужен ей сейл-мастер. Не обязательно же только для этой перегрузки вообще полезное умение для контрабандиста. Как же?» А потом только представилась возможность, затащила нас в Артура в стрим и давай гонять тебя и Беллу, доски менять на палубе и корабль потом заново красить пришлось. Для чего гоняла? А вот чтобы перегрузку провести. Хрен бы вы не пройдя мельницу, такое смогли провернуть. Дальше больше. Сандра вновь отхлебнула и с недоумением уставилась на пустой стакан. Эй, человек, повторить. Так вот, она знала о голландце. Специально нас в штилевую полосу загнала, чтобы мы его нашли. Случайность. Случайность? А то, что она мне заклятие поиска дала прочесть, тоже случайность. Она знала, что я... Сандра осеклась, оглянулась по сторонам и заговорила на два тона ниже. О моих способностях знала. И дала себя в Алькариме захватить, чтобы мы с тобой поиск провели и вляпались. Она по тому поиску мои... способности вычислила. «Не может быть!» — твердо произнес Сашка. «Ее по-настоящему прижало, я тебе точно говорю, я видел, да и сам...» — отдалась она под укус. «Тоже случайно? Чтобы ты на нее запал?» Сашка сжал зубы. Вдох, выдох. На Саньку сердиться ему нельзя, хотя иногда она такое ляпнет. Санька увидела его реакцию, но извиняться не стала. Просто глаза отвела. «Ладно, хорошо. Она знала о голландце. Весь наш рейс — большой план княгини, и что дальше? Ты что предлагаешь?» «Да не знаю я, что дальше!» — с досадой воскликнула Санька. «Это мне и не нравится. Просто понимаешь, нельзя быть уверенным, что мы действуем по своей воле, а значит, мы в любое дерьмо можем влезть и не поймем заранее. Ты хоть знаешь, что мы везли этим контейнером, с которым столько мороки поимели?» «Не знаю и знать не хочу», — уверенно отрезал Белобрысов. «Но капитану я верю. Она хороший человек. Ничего плохого или вредного там быть не могло. Я так чувствую», — несколько беспомощно добавил он. «Да уж...» — Сандра неожиданно спокойно, грустновато улыбнулась. «С тобой всё ясно». «Ну, пусть так. Кстати, куда Белка пошла?» «Белка? Она знакомых встретила, пожал плечами Сашка». Как раз, пока ты в туалет ходила, каких-то циркачей. Пусть развлекается. — Пусть, — согласилась Санька. Потом добавила прочувствованно. — А знаешь, как хорошо всё-таки, что ты сломал гитару. И что я попалась на этой долбанной контрабанде. Потому что если бы не оно, мы бы сюда не загремели. — Ага, — поддержал Сашка её в тон. — Какое счастье, что мы влезли в эту... Мммм... Субстанцию. Помогла ему Сандра. «Пока нет определённости, что дерьмо, пускай будет субстанция». «Ага, субстанцию. Все вместе». «Точно. Час?» «Час. «Не спишь, Марина?» Берг заглянула в каюту капитана и убедилась, что та ещё и не думала ложиться. Свет включён, а в руках Бал задумчиво крутила газету. «Не сплю». «Угадай, кого я встретила!» Берг без церемонии присела на край постели. «Кого?» «Инспектора Поля собственной персоной». «И что?» «Он мне тут раскололся. Не то по старой дружбе, не то от большого ума, я так и не поняла. Оказывается, пошли слухи, что местные выдвиженцы заказали идол Мрая. Пять на три. Плюс полтонны черной глины для ритуала. Он после этого и обратил внимание, что моя фамилия в заявках на фестивале». «Утечка информации где-то явно была». «Да уж, утечка». Бал прикрыла глаза и протянула людоедке газету. «Читай». На жёлтой бумаге ядовито-зелёными буквами значилось. «Команда частного курьера заработала 20 миллионов на пустом месте. И чуть ниже». «Потерянный тяжёлый транспорт. Чьи секреты заполучило правительство». «Ого!» — присвистнула людоедка. «Это уже не утечка». «Это уже прямо дыра в днище! Значит, мы кому-то крупно наступили на хвост!» «Это пока ничего не значит», — покачала головой княгиня. «Кроме того, что со следующего хода вставки удваиваются». Конец первого этапа. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект. Текст читал Игорь Ломакин.